Глава первая. Мисс Полли. Мисс Полли Харрингтон вошла в кухню с необычной для нее поспешностью. Эта гордая дама никогда не суетилась, но в это июньское утро для спешки были причины. Нэнси, мывшая посуду, удивленно оглянулась на звук ее шагов. Она только два месяца работала в этом доме служанкой, но уже точно знала, что хозяйка никогда не спешит. «Нэнси!» — строго произнесла мисс Полли. «Да, мэм», — с готовностью отозвалась та, обтирая вымытый кувшин. «Нэнси, когда я к тебе обращаюсь, будь добра прекратить свои дела и слушать меня с полным вниманием». Служанка покраснела, поставила кувшин, при этом чуть не опрокинув его, отчего смутилась еще больше. «Да, мэм, конечно, мэм», — пробормотала она, — «Я не стала прерываться, потому что вы велели сегодня побыстрее управиться с посудой». Хозяйка недовольно сдвинула брови. «Хватит, Нэнси. Мне не нужны твои оправдания. Как только закончишь, освободи маленькую комнату на чердаке и разложи там складную кровать. Подмети пол и вытри пыль. Разумеется, после того, как уберешь оттуда чемоданы и коробки». Она помолчала, затем продолжила. «Думаю...» Уже следует поставить тебя в известность. Ко мне переезжает моя племянница, мисс Полианна Уиттьер. Ей одиннадцать лет, и спать она будет в этой самой комнате. «Девочка, к вам! Ой, как славно!» — вырвалась у Нэнси. «Славно? По-моему, это неподходящее слово», — сухо возразила мисс Полли. «Конечно, я сделаю все, что смогу. Я великодушна и понимаю, что такое долг. А ты...» «Будь любезна, как следует протереть все углы», — закончила она, выходя из кухни. «Слушаю, мэм», — вздохнула Нэнси. Вернувшись к себе, мисс Полли достала письмо, пришедшее накануне из далекого городка на западе и ставшее для нее неприятным сюрпризом. Письмо было адресовано мисс Полли Харрингтон в Белдингсвилл, штат Вермонт. Оно гласило. «Сударыня, с глубоким прискорбием сообщаем», что две недели назад скончался преподобный Джон Уиттьер, оставив круглой сиротой дочку 11 лет. Ребенку не досталось практически никакого имущества, если не считать нескольких книг. Как вам должно быть известно, покойный служил пастором в небольшой миссионерской церкви и жалование получал довольно скромное. Однако же он надеялся, что вы в памяти своей сестре захотите помочь в воспитании девочки. Если это так то с вашей стороны было бы очень любезно телеграфировать нам об этом. От нас на восток вскоре отправляется одна супружеская пара. Они могли бы подвести девочку до Бостона и посадить в поезд до Белдингсвилла. Разумеется, мы сообщим вам об отправлении Полианны. С надеждой на скорый ответ, искренне ваш Джереми О. Уайт. Нахмурившись, мисс Полли сложила письмо и сунула его в конверт. Ответ на него был отправлен ею еще вчера. Естественно, она примет ребенка. Она надеется, что для этого у нее хватит чувства долга. Сидя с конвертом в руках, она вспоминала свою старшую сестру Дженни, мать этой девочки. В 20 лет она вышла замуж за молодого священника, хотя семья рассчитывала, что она выйдет за другого. Тот же Них был богаче и старше, но Дженни уже полюбила молодого пастора. Они обвенчались и отправились в один из Южных Штатов. Полли тогда было 15 лет. Семья в ту пору почти не общалась с Дженни. Сама она иногда сообщала о себе, и в частности о том, что последнюю дочку назвала Полианной в честь двух своих сестер — Полли и Анны. Остальные ее дети умерли во младенчестве. А спустя несколько лет пастор в коротком печальном письме известил о смерти самой Дженни. «Что ж, я буду рада исполнить свой долг», — подумала мис Полли, направляясь к лестнице на чердак. Но «Наполианна! Что за нелепое имя?» Маленькая кровать, два жестких стула, умывальник, комод без зеркала и крохотный столик. Вот и вся обстановка комнаты на чердаке. Ни занавесок, ни картинок на стенах. За весь день солнце раскаляло крышу и в коморке было горячо, как в печке. На окнах не было сеток, их просто почти не отворяли. Большая муха, сердито жужжа, тыкалась в стекло. «Нэнси», — сказала мисс Полли, спускаясь в кухню, «в комнате мисс Поллианны я видела муху. Я уже заказала сетки, но пока их нет, проследи, чтобы окна были закрыты. Моя племянница прибывает в четыре часа. Будь добра встретить ее на станции». В телеграмме сказано «светлые волосы, красное клетчатое платье, соломенная шляпа». На следующий день, ровно без двадцати четыре, Нэнси вместе с работником Тимати отправились в двуколке встречать гостью и подоспели как раз к приходу поезда. А вот и она. Худенькая, невысокая, платье в красную клетку, за спиной две толстые косы цвета льна. Под соломенной шляпой веснушчатая личика. Глаза бегают по сторонам, явно кого-то ищут. «Вы... вы мисс Полианна?» — робко спросила Нэнси. И через секунду чуть не задохнулась в красно-клечатых объятиях. «Ой, как я рада-рада! Рада тебя видеть!» — звенел счастливый голосок. «Ну, конечно, я Полиана! И я так рада, что ты меня встречаешь! Я верила, что ты приедешь!» «Верила?» – пролепетала Нэнси, не понимая, как Палеанна могла узнать ее. «Ну да, я всю дорогу пыталась представить, какая ты!» – восклицала девочка, приплясывая на месте. «А теперь я вижу тебя и так рада, что ты такая, какая есть!» Служанке стало не по себе от таких восторгов. Выручил подошедший Тимати, и вскоре все трое катились в двуколке. Теперь уже Нэнси была ошеломлена обилием вопросов и замечаний, которыми так и сыпала гостья. «А нам еще далеко? Хорошо бы, если да, я так люблю ездить!» — радостно вздохнула она. «Ну, конечно, если близко, то это тоже неплохо. Буду рада оказаться дома поскорее. О, да чего красивая улица! А я знала, что она такая, мне папа рассказывал». Девочка умолкла, глаза ее стали влажными. Но вскоре она продолжала. «Да!» «Я ведь должна объяснить насчет этого платья. Ну, почему нам не красное, а не черное? Некоторые дамы из комитета хотели купить мне черное платье и такую же шляпу, но другие считали, что деньги лучше потратить на красный ковер для церкви, понимаешь?» Полианна перевела дух, и Нэнси тут же вставила. «Ничего, я думаю, так хорошо». «Ну, я рада, что ты так считаешь. Я тоже думаю, что не в этом дело». Она опять как будто сглотнула слезы. Конечно, радоваться в черном намного труднее. Радоваться, ахнула Нэнси. Да, радоваться тому, что папа теперь на небе вместе с мамой. Он сказал, что я обязана радоваться. Честно говоря, это не просто даже в красном платье. Но теперь-то мне будет легче, ведь у меня есть ты, тетя Полли. Да чего же я рада, что ты у меня есть. Но, ох, как же ты ошибаешься, милая! воскликнула служанка. Я всего лишь Нэнси, а совсем не тетя Полли. Ты не. не она? промолвила торопевшая Полианна. Я Нэнси, служанка. Я делаю все по дому, кроме стирки и глажки. Но тетя Полли существует? торопливо спросила обеспокоенная девочка. Она ведь моя единственная тетя. Папа говорил, что она живет в большом прекрасном доме на вершине холма. Все так и есть. Его уже видно отсюда успокоила ее Нэнси. «Видишь там, впереди, весь белый с зелеными ставнями, это он и есть!»